159. Гуру. Не будем огорчаться слишком всем тем, что так яростно отягощает сознание. Но силы в себе найдем энергию противодействия и сознательно обращать на то, чтобы тем стремленнее сближаться с владыкой. Пусть теснят, но пусть оттесняют к нему. Пусть с ним сближают, пусть каждое устремление и будет для того, чтобы подниматься вверх к позвавшему вас к свету.